Синяя медуза. Быть человеком. Совместно с Викторией Федорец. Воздушный замок Благодати рассыпается в руины. Ты такой же, как и я, и у нас открыты спины. Едкими словами цепляет, разногласий заподня, землю без устали вращает и не будет ей конца. Автоматы взяли в руки на клятвы позабыв, о любви больше ни слова. Где теперь ее мотив? Нет власти, нет крыльев, нет пистолета. Все, что могу, — это быть человеком. За кожей, под сердцем, в недрах скелета я был и остаюсь человеком. Космос пустили по рукам, в залог оставив жизни. Дорогая проститутка, не рассчитали риски? Мир развалится на пулях, тормози это кино. Я пытаюсь быть погромче, дуло смотрит мне в лицо. Кредо души пора настроить, мне не нужен такой бой. Напоследок кричу, выбор только за тобой. Нет власти, нет крыльев, нет пистолета. все, что могу, это быть человеком. За кожей, под сердцем, в недрах скелета я был и остаюсь человеком. Нет власти, нет крыльев, нет пистолета. Все, что могу, — это быть человеком. Чувствуй, живи, береги все планеты, только ты можешь быть человеком.